Лис, Снуп Айди, Эннон 101. Слушает, не в сети, сну Пищики, один. Я стою в коридоре, прислонившись спиной к двери своего номера, когда вдруг слышу на лестнице шаги. Кто-то поднимается. Я не сразу различаю, кто это. Лампы не горят, кругом темно. Человек приближается, и я узнаю Ани. Кажется, она плачет. Мой первый порыв — нырнуть обратно в номер. Нет нельзя. Там Тофер. Я в ловушке. Аня идёт прямо ко мне. Придётся с ней общаться. «Что случилось?» — выдавливаю я. «Они... Они говорят ужасное!» — всхлипывает Аня. «Про Инега». «Я не верю, Лис, и верить не хочу». «Что говорят?» — у меня холодеет в животе. «Будто бы он...» — очередной всхлип. «Будто бы Инега убил Еву. Будто бы он не звонил в полицию». «Не звонил в полицию? То есть нас никто не думает спасать?» «Он звонил!» — взвывает Аня. «Мы же видели. Это нечестно — бросаться такими обвинениями и не давать Иннига возможности защититься. Я работала с ним бок о бок два года, Господи Боже. Я знаю Иннига!» Она пролетает мимо меня и начинает колотить в его дверь. Наверх по лестнице уже спешит Карл, за ним остальные. Рик... Дэнни с фонарем, Миранда, и в хвосте Эрин она по-прежнему хромает. «Анни, постой!» — зовет Карл. «Неожиданно моя дверь распахивается, и я едва не падаю на пол». Мимо меня в коридор протискивается Тофер. Лицо его покрыто пятнами, но он больше не рыдает. «В чем дело?» — отрывисто интересуется Тофер. инига Ани настойчиво стучит, никто не открывает. «Где он?» «Боже мой!» — выдыхает Рик. Смотрит на Миранду, затем на Эрин. «Неужели Инига...» «О, нет-нет-нет!» — торопливо вмешивается Дэнни. «Больше никаких трупов! В мое дежурство никаких трупов!» Он отстраняет Ани и вставляет в замок служебный ключ. Открывает дверь, светит внутрь фонарем. Пусто. Из-за плеча Дэнни... Я вижу разбросанные по комнате вещи Карла и аккуратно заправленную раскладную кровать Иннига. На подушке лежит свернутый лист бумаги. Все замирают в нерешительности, и тут вперед выходит Эрин. Отстраняет Денни и, припадая на одну ногу, входит в номер. Берет листок. Записка. При свете фонаря Эрин пробегает, содержимое взглядом, и лицо ее каменеет. — Твою мать! — она впервые произнесла при нас ругательство. Дэнни несколько раз срывался, зато Эрин всегда держалась очень тактично. Теперь же она белее мела, смотрит на Дэнни и произносит одними губами нечто неразборчивое. — Что там написано? — требовательно спрашивает Тофер. — Если бы не легкая хрипота в его голосе, я бы и не поверила, что несколько минут назад Тофер отчаянно рыдал. «Я имею право знать, я как-никак директор этой компании!» Он вытаскивает записку из пальцев Эрин, та не сопротивляется. Тофер громко зачитывает. «Дорогие коллеги, я совершил страшную ошибку. Отправился ее исправлять. Прошу за мной не следовать. Иннига». «Твою мать!» — повторяет Миранда слова Эрин. «Идиот!» стоя в дверном проеме миранда поворачивается назад и смотрит на длинное окно в конце коридора то самое у которого иннига пытался поймать мобильный сигнал на улице почти стемнело снег стучит в стекло словно просится войти меня пробирает дрожь посмотрите что творится продолжает миранда идти туда самоубийство что это означает в недоумении спрашивает эрин что означает записка иннига все таки не звонил в полицию а теперь решил с ней связаться или он пошел за евой черт его знает рявкает карл недоумок интересно он уже успел выйти хороший вопрос соглашается денни я проверю он быстро исчезает в глубине коридора унося с собой фонарь вокруг тут же сгущаются тени мы прислушиваемся к шагам денни на винтовой лестнице затем к хлопанию двери, ведущей в служебную половину шале и к лыжным шкафчикам. Он возвращается. Лицо серьезное. «Ушел!» «Лыж нет, куртки тоже!» «Дерьмо!» — рычит Карл. «Идиот проклятый! Куда он направился? Кто видел его последним?» Все пожимают плечами. «Я видела за обедом», — сообщает Миранда. Остальные кивают. «Я тоже за обедом», — устало произносит Эрин. «Иннига не...» Совсем не ел, был не в очень хорошем состоянии. Он ушел из-за стола. Я решила к себе в номер, но, может, и прямиком в раздевалку. Кто-нибудь видел Иннига после обеда?» Все качают головой. Эрин хмурит брови. «А Тайгер?» Мы переглядываемся. Лица у всех одинаково выражают страх. «Где Тайгер?» Без единого слова Дэнни направляется к ее номеру. Мы бредем следом, точно стадо перепуганных овец. Дэнни стучит в дверь. Тишина. Всеобщая тревога нарастает. «Да наплевать!» В сердцах бросает он и вставляет в замочную скважину служебный ключ. Дверь, Настеж. И наша группка нетерпеливо проталкивается в номер. Я торчу в хвосте, ничего не вижу за широкими плечами Тофера. Слышу встревоженное восклицание Ани. «Тайгер!» Затем Громкий выдох, смесь облегчения и злости. «Господи, Тайгер!» Это голос Миранды. Обычно ее речь звучит плавно и красиво, как у истинной представительницы высшего общества. Сейчас же отрывисто, раздраженно. «Разве можно так пугать? Ты что, не слышала предупреждение Эрин? Держитесь вместе!» «Я заперла дверь», — отвечает Тайгер. Судя по голосу, обычное спокойствие ей изменило что стряслось. «Иннега пропал», — говорит Миранда. Моему полному изумлению, ее безупречная маска вдруг дает трещину, и Миранда заливается слезами.